Шотландец отпрянул с легкостью, которая могла бы сделать честь Серне. — Послушай, Самуэль, не хочешь ли ты, чтобы нас обоих заперли в бедлам? — Именно на тебя я рассчитывал, дорогой мой дик, и я остановился на тебе, отказав очень многим. Кеннеди совершенно остолбенел. — Если ты послушаешь меня в течение каких-нибудь... «Десяти минут, — спокойно продолжал Фергюсон, — то, поверь, будешь мне благодарен». «Ты говоришь серьезно?» «Очень серьезно». «А что, если я откажусь сопровождать тебя?» «Ты не откажешься». «Но если все же откажусь?» «Тогда я отправлюсь. Один». «Ну, сядем, — предложил охотник. Сядем и поговорим спокойно». Раз ты не шутишь, дело стоит того, чтобы его хорошенько обсудить. — Только если ты ничего не имеешь против, обсудим его за завтраком, дорогой Дик. Друзья уселись один против другого за столиком, на котором возвышались гора бутербродов и огромный чайник. — Дорогой мой Самуэль, — начал охотник, — твой проект безумен. Он невозможен, в нем нет ничего серьезного и осуществимого. — Ну, это мы увидим. — Сначала испробуем, — отозвался доктор. — Но пробовать-то именно и не надо, — настаивал Кеннеди. — Но почему, — скажи на милость. — А всевозможные опасности и препятствия, ты о них забываешь. «Препятствия на то и существуют, чтобы их преодолевать», — серьезным видом ответил Фергюсон. Ну, что же касается опасностей, то кто вообще гарантирован от них? В жизни опасности на каждом шагу. Может быть, опасно сесть за стол, надеть на голову шляпу. Чему быть того не миновать. В будущем надо видеть настоящее, ведь будущее и есть более отдаленное настоящее. «Ну вот», — сказал Кеннеди, пожимая плечами, — «ты всегда был фаталистом». «Да, всегда, но в хорошем смысле этого слова. Так не будем же гадать, что готовит нам судьба. Вспомним-ка добрую английскую пословицу. Кому суждено быть повешенным, тот не рискует утонуть». На это сказать было нечего, Но Кеннеди все же нашел немало возражений, слишком длинных для того, чтобы их здесь приводить. «Ну, хорошо», — заявил он после целого часа препирательств, «если ты уж во что бы то ни стало хочешь пересечь всю Африку, если это совершенно необходимо для твоего счастья, то почему не воспользоваться для этого обычными путями?» «Почему?» — спросил, воодушевляясь доктор. Да потому что до сих пор все такие попытки терпели неудачи. Мунго Парк был убит на Нигере, Фогель исчез бесследно в стране Водаи, Одный умер в Мурмуре, Клапертон — Сокота, Француз Мезан был изрублен на куски, майор Лэнк убит Туарегами, Рошер из Гамбурга погиб в начале 1860 года. Как видишь, длинен список мучеников. Немало жертв понесли мы в Африке. «Очевидно, невозможно бороться со стихиями, с голодом, жаждой, лихорадкой, с дикими зверями и тем более с дикими туземными племенами. А если нельзя сделать что-либо одним способом, оно должно быть сделано другим. Если нельзя пройти посередине, надо обойти сбоку или пронестись сверху». «Вот это-то и страшно!» — заметил Дик. «Чего же бояться?» возразил доктор с величайшим хладнокровием. «Ты ведь не можешь сомневаться в том, что я принял все меры предосторожности против аварии моего воздушного шара. Но даже случись с ним что-нибудь, и тогда я все же окажусь на земле, как всякий другой путешественник. Повторяю, мой шар меня не подведет. А об авариях не стоит даже и думать». «Наоборот. Как раз о них и следует думать». «Нет, дорогой Дик». Я намерен расстаться со своим воздушным шаром не раньше, чем доберусь до западного побережья Африки. Пока я на нем, на этом шаре, все становится возможным. Без него же я подвергаюсь опасностям и случайностям прежних экспедиций. Шаром мне не страшны ни зной, ни потоки, ни бури, ни самому, ни вредный климат, ни дикие звери, ни даже люди. Мне слишком жарко, я поднимаюсь выше. Мне холодно, я спускаюсь». «Гора на моем пути, я ее перелетаю, пропасть, река, переношусь через них, разразится гроза, я уйду выше нее, встретится поток, промчусь над ним, словно птица, подвигаюсь я вперед, не зная усталости, останавливаюсь, в сущности, вовсе не для отдыха, я парю над неведомыми странами». Я мчусь с быстротой урагана, то в Поднебесье, то над самой землей, и карта Африки развертывается перед моими глазами, будто страница гигантского атласа. Слова Фергюсона тронули доброго Кеннеди, но вместе с тем у него закружилась голова от картины, нарисованной его другом. Он смотрел на Смуэля с восхищением. И со страхом. Ему казалось, что он уже раскачивается в воздухе. Но постойка. Постой, дорогой Самуэль. Значит, ты нашел способ управлять воздушным шаром? Спросил Канди. – Да нет же, это утопия. Как же ты полетишь? По воле проведения. Но ну, во всяком случае, с востока. — На Запад. — А почему? — Да потому что я рассчитываю на помощь пассатов, направление которых всегда одно и то же. <свят> — Вот как, — проговорил в задумчивости Кеннеди. — Пассаты. — Конечно, в крайнем случае, пожалуй, быть может. — Нет, не быть может, а, наверное... «В этом все дело», — перебил его Фергюсон. «Английское правительство предоставило в мое распоряжение транспортное судно. Вместе с тем условлено, что примерно к тому времени, когда я прибуду к западному берегу Африки, там будут крейсировать три или четыре судна. И вот не дальше, как через три месяца, я буду на Занзибаре. Там я наполню газом мой шар, и оттуда мы устремимся». «Мы?» — повторил Дик. «Да. Неужели у тебя есть еще какое-нибудь возражение?» «Говори, друг Кеннеди». Возражение? Их у меня целые тысячи. Начнем хотя бы с такого. Скажи на милость, если ты собираешься осматривать местность, подниматься и опускаться по своему желанию, то ведь тебе придется тратить газ». «До сих пор, насколько мне известно, иного способа не было, а это всегда и служило препятствием для долгих путешествий по воздуху». На это, дорогой мой Дик, я отвечу тебе одно. Я не буду терять ни одного атома газа, ни одной его молекулы». «И ты сможешь по своему желанию снижаться?» «Смогу по своему желанию снижаться». «Как же ты это сделаешь?» — А это уж моя тайна, дорогой мой друг. Положись на меня, и пусть мой девиз «Эксельсиор» станет и твоим. — Ну ладно, ладно. «Эксельсиор» — так «Эксельсиор», — согласился охотник, ни слов не знавший по латыни. Но в то же время он был твердо намерен всеми средствами противиться отъезду своего друга. Он сделал лишь вид, что согласился с ним — а в душе решил довольствоваться ролью зрителя. Самуэль же после этого разговора отправился наблюдать за приготовлениями к полету.